Шесть. Дверь отворилась бесшумно, словно в нее вплыл осенний призрак. Билл Комеда подумал, что не мешало бы повесить колокольчик, как в какой-нибудь забегаловке, раз уж и любой желающий мог зайти. Под любым желающим Билл имел в виду крупного черноволосого мужчину с узким лицом. Оно словно несколько лет простояло на книжной полке, стиснутое тяжелыми энциклопедиями. Билла сделал нетерпеливый жест, прося подождать. В эфир дозвонилась женщина-библиотекарь, некая Пия Борген, обладавшая пронзительным голосом, который наверняка отлично слышно в библиотечной глуши. «Оборотни привязаны к лунному циклу. Никто не может просто так начать обрастать шерстью». «Даже если вы пользуетесь всеми этими средствами для роста волос, вы не станете шелковистым и рычащим в одно мгновение». «Вероятно, требуется несколько применений», — не удержался Билл. «А что написано на упаковке?» «Очень смешно, господин Комеда, прямо-таки призабавно. Почти так же весело, как попытка вашего трёпа перепугать общественность». Что случилось в Лилихейме — феномен, но я скажу иначе — миф. Это одна из тех загадок, чье место на туалетной бумаге господин Комеда. Тут я полностью согласен, дорогая Пия. Билл не сводил глаз с незнакомца, а тот уже направлялся к нему. «Пия, Пия, нас ждут другие дозвонившиеся». А еще нам необходимо хорошенько поразмыслить над средствами для роста волос. Лилихейм попросту исчез, точнее, исчезло его население. А почему бы не предположить, что это дело рук правительства? Почему не обвинить в этом жену, потому что правительство не может быть виноватно абсолютно во всем? Спасибо за звонок. Музыкальная пауза. — объявил Билл и яростно возрился на Ускалицева. — Какого хрена, приятель? Ты что, не видишь? Я занят. — У меня послание из шерстяновых Хогвартса. Голос мужчины был неприятным, как скрип пенопластовой льдинки по стеклу. У Билла похолодело в груди. Он задался вопросом. — Почему у всех такие раздражающие голоса? Почему именно сегодня? Он уже было встал, чтобы выпроводить чужака и убедиться, что на этот раз дверь заперта, но его отбросили назад, швырнули на спинку кресла. Одно из колесиков сломалось, и вся конструкция вместе с Биллом опрокинулась. Он задергался, пытаясь выбраться из угла. Мужчина с узким лицом наклонился и раскрыл рот. И не просто широко, а максимально широко. как персонаж мультяшной вселенной, где все возможно. В узкой пасти показались огромные зубы. хати выдрал клок мяса из шеи Комеды и сплюнул себе под ноги. Потом вытряхнул человека из кресла и уселся перед звуковым пультом, надел наушники и щелчком оборвал игравший музыкальный трек. «И был тот волк ужасен и огнеглаз», — с чувством произнес Хати. «Луна в норе, колодцев много, а ведро одно, черпай, не перечерпаешь». Он принялся повторять сказанное, позабыв о мертвеце в углу.